«Авианосная группа «Барбароссы» ТДК «Бавария»» «Господа, внимание!» Ответственный за планирование оперативный офицер хлопнул в ладоши. На Баварии был поднят штандарт командующего эскадрой. Старший по званию эскадры коммодор барон Людик фон Унд Цу Зидненберг прибыл на Баварию для оперативного совещания». Бавария, в отличие от барбарусцы, была спущена на воду всего 6 лет назад, и у нее был намного лучше оснащенный оперативный центр. Так что совещание было уместно провести именно здесь, а не на Баварии, построенной еще под самолеты с взлетной массой 10-12 тонн. Все собрались вокруг стола. Стол представлял собой экран, причем экран, который можно было управлять мануально, руками. Как коммуникатор, только с экраном 4 метра на 2 Господа, последние снимки цели. Как видите, активное движение. На экране и в самом деле было видно активное движение охраны. Это была запись, полученная с беспилотника. Они могут смотаться в любой момент, сказал один из офицеров. Господа, я вижу вертолет. Мы можем вывести его из строя выинтересовался капитан, косовший соответствующего места на экране, чтобы увеличить. Ножем геркоммодор, беспилотник вооружен. «Тогда они уйдут на машинах», — сказал Майер, — «прямо сейчас. Удар по вертолетной площадке, и они уже в пути. Мы никогда их не найдем. Надо направить подразделение десанта прямо сейчас». «Площадка не зачищена. Там могут быть ракеты установки». Это территория третьей страны, у нас нет приказа. Господа, Ирлмайер старался сдерживаться, но получалось плохо. Я генерал-лейтенант сил полиции, начальник четвертого дела РСХ, приказываю вам провести высадку немедленно. В качестве гарантии я намерен лично присутствовать в первом вертолете, который пойдет к цели. Мои полномочия должны быть вам известны. Кто-то не понимает смысла слова «немедленно». В русском флоте человека, столь оскорбительным образом посмевшего разговаривать с мариманами, скорее всего, послали бы на три всем известные, особо не исчастяясь присутствия командира ударного соединения. Тот факт, что он принадлежал бы, скажем, к МВД, лишь прибавило бы презрение, в армии недолюбливали шпиков». И считали, что сам факт того, что шпики носят офицерские погоны и имеют звание, как у них, есть позор военного сословия. Но не в Германии. В Германии было принято подчиняться. А спецслужбы любили, а не презирали, как в России. Но все-таки Германия есть Германия. БПЛМ может остаться у цели. И нанеси удар, если только мы увидим, угрозу для вертолетов, перевел разговор. В деловое русло один из офицеров. Вертолет. Это был мистер месторшемельно лицензионный русский Сикорский, способный перевозить 60 бойцов со всем снаряжением на расстоянии в полторы тысячи километров без дозаправки. Рабочая лошадка специальных сил и военно-морских соединений, намного превосходящий по популярности СН-46 «Боинг-Пятецкий». Эти вертолеты... Всегда оказывались там, где начиналось полное дерьмо. Они вывозили беженцев в безопасную зону, доставляли к цели ударные отряды морской пехоты, перевозили бронетранспортеры и гаубицы. Морские пехотинцы звали его Тюлень, в Рыхсвере старая тетушка. Вот и сейчас морские пехотинцы с Баварии, многим из которых не было и 25, привычно готовились к бою, обмениваясь. Всякими шуточками. В отличие от них, Ирул Майеру было совсем не смешно. Чертовые ублюдки! Откуда у них бомба? Они что, подорвали сами себя? Господи, поверить невозможно. В кармане задергался телефон, необычный спутниковый. Ирул Майер посмотрел. Хайселлер. чертов сукин сын, нашел таки. Ирул Майер на связи. Гергенерал, генерал это Хастлер. Черт бы тебя побрал, где ты? Мы уже в Германии. Путь отхода не сработал». «Знаю, тут и что творится. В Риме взорвали... Неважно, задание выполнено». «Не совсем, гергенерал. генерал «То есть?» «Что с бароном?» «На том свете». «Ну, хоть что-то хорошее. А второй?» «Он сбежал, гергенерал. генерал «Что? Как он мог сбежать?» Начался бой, герр-генерал. Итальянцы послали полный десантный батальон, чтобы захватить объект. Они десантировались на парашютах. Мы вынуждены были принять бой. И мне нужен был каждый человек, способный держать в руках оружие. Их было всеми рабочих, чем нас. Второй человек сражался с нами, а потом ушел. Что значит ушел? Ты его упустил? Герр-генерал, там была полная неразбериха. Мы вынуждены были... Убираясь из Швейцарии живо, есть. С царской Ирлмайер подумал, что, скорее всего, Хайслер просто смотрел в другую сторону, когда русский уходил, он такое не раз видел в Африке. Для тех, кто ставит свою жизнь на кон в скоротечном бою, враг ближе и роднее, чем тот, кто отдает приказы. И, учитывая то, как они облажались, как облажался он сам, Можно было это даже понять. Он увидел неотвеченный вызов, набрал сам. Это оказался Зинненберг. «Герр, генерал-электорант», лейтенант сказал он, — «хотелось бы предупредить, что русские поднимают самолеты в воздух». Яхта бросила якорь примерно в тридцати морских милях от побережья. Командир группы включил автопилот. Они бросили оба якоря, чтобы яхта оставалась на месте и включили маяк, сигнализирующий об оставленной яхте, хотя это было и опасно. Первоначальный план, жаданный с перевесчиком, был в том, что трое отправляются на охоту, четвертый ждет их на яхте. Троих на земле было вполне достаточно, но теперь на земле был нужен каждый, и яхту пришлось оставить на произвол судьбы. Надев гидрокостюмы обычные, дайверские, хотя и черного, а не веселого яркого раскраса. Они погрузились в спущенную на воду лодку, переделанную в мини-субмарину. Поручик строил воздух из балласта, и лодка погрузилась, зависнув примерно в метре под поверхностью. После чего были отданы швартовые и запущены двигатели. Мини-лодка с ускорением пошла к берегу. Примерно в двух морских милях сонар показал препятствию впереди. Остановив флотку двое боевых пловцов, выбрались из нее и едва не погибли. Только вовремя замеченная мертвая рыба предупредила об опасности. Паутина — одно из средств противодействия подводному проникновению на объект. Невидимая паутина и с тонкой, напрочно прочной резки. Ее опасность заключается в том, что, попав в эту дрянь, человек запутываться в ней напрочь и даже ножом, скорее всего, не выпутается. Кислород заканчивается, и дайвер гибнет, если уже не погиб из-за паники. Дешевое и единственное средство, но попавшая в паутину и погибшая рыба выдает ее присутствие. На военных базах эти штуки устанавливают в паре с ультразвуковым отпугивателем рыбы, но тут отпугивателя не было. Бороться с этой штукой можно было разными способами. Один из них просто обойти, если есть где, но пловцы поступили проще. Эта сеть паутина держится на поплавках, имеющих нейтральную плавучесть и находящихся у самой поверхности воды. Они поднялись и нашли их, а потом четыре из них уничтожили. Сеть легла на дно и можно было пройти. Место пролома они обозначили маяком, чтобы пройти обратно. Но ну, теперь двигаться вперед было опасно. Они построили с клином, впереди один из пловцов метров от него другой, у обоих электрические подводные скутеры, и только за ними уже идет сама мини-субмарина. Если кто-то догадался насчет паутины, может, он догадался и насчет чего другого. Да опасности для боевых ловцов было достаточно, включая даже миниатюрные морские мины, срабатывающие на человека. Примерно восьми кабель-то выход берега они бросили субмарину, накрыв ее сетью, Сеть делала ее, похожей на кусок морского дна. По крайней мере, человек, который слотарил в воду, не сразу понимал, что там что-то есть. Достаток пути они проделали на ластах. Никаких мер безопасности больше не нашли. Скорее всего, их и не было. Это все-таки жилище богатого человека, а незащищенная база ударных подлодок. Сплыли одновременно, держа на готове подводные пистолеты. У самого причала стояла моторная яхта, около нее были слышны голоса. На горизонте было свечение, отсвет окон виллы. Ночь, а все окна горят. Есть движение. Не сговариваясь, они погрузились и вынырнули, проделав примерно 400 метров под водой. Здесь было потише. Белый песок, пляж был узким, всего несколько метров, и заросли. Посреди пляжа какое-то сооружение, похожее на оборонительную огневую точку. Двое оставались в воде, двое, распаковав водонепроницаемые мешки с оружием, побежали вперед по песку. Луч фонаря пробежался по самому строению, заглянула внутрь. Сыновка, брошенный полотенце, шкафчик. Один из катранов сунулся внутрь, открыл один из шкафчиков. Там оказался женский купальник, еще чуть, чуть влажный. Вот черт! Это напомнило ему, как он днем обломался. Служба есть служба, но такие вот обломы, когда тебя бросают с одного задания на другое, не способствуют крепости духа. Вернувшись, показал, чисто, ничего нет. Двое других катаранов тоже распаковали свое оружие, собрались около беседки. — Здесь чисто, ничего нет, раздевалка. Один из Катранов достал телефон спутниковой связи, набрал номер. Четверо русских спецназовцев заняли позицию, которую они сами посчитали наиболее выгодной. Одновременно она позволяла и перекрыть огнем дорогу, и обстреливать виллу. С весьма ограниченным полем обстрела, кстати, но зато была видна вертолетная площадка и была под обстрелом дорога. Им приказано было наблюдать, и перекрыть пути отхода, таким образом они перекрывали все пути, кроме пешего. Да, когда они всплыли возле яхты и услышали голоса, то перед тем, как искать другую точку высадки, они оставили в районе кормы, недалеко от винта рулевой группы, подарок, так что тот, кто захочет смыться на яхте, уплывет недалеко. Ворота были закрыты, но было видно, что на вилле горит освещение, И было видно движение. Даже их ограниченного угла зрения хватало, чтобы это понять. Один из спецнадовцев достал водонепроницаемую в виде камеру гражданского стандарта и начал снимать все, что представлялось ему интересным. Второй достал спутниковый телефон, еще 10 лет назад представлявший собой небольшой кейс с аппаратурой. Сейчас спутниковый телефон был размером примерно как полтора мобильных. Более того... Первым делом он искал возможность соединить абонентов дешевой мобильной связи и только если покрытия не было, переходил на спутник. Да и цены. Сто минут разговора по спутнику можно было купить за 99 рублей при немедленной оплате. Пять лет назад было в 10 раз больше. Алло! Сказал он, когда телефон подключился к набранному номеру. Это светляк, с кем я говорю. Люди Саламом прокликали. Хорошо, Салам, мы на месте. Работаем на вас. Так точно, на нас. У вас хорошая позиция. Что происходит? Позиция лучше некуда. Происходит активное движение в адресе. Свет горит во всех окнах. Стоп. Что? Докладывай. Капитан не был уверен, но, кажется, это были выстрелы. Да ничего такого. Морской путь мы перекрыли, яхта никуда не поплывет. Дорога перекрыта, вертолет под прицелом. Отличная новость. Мы готовим десантирование. Когда ждать? В пределах трех часов. На рассвете? Так точно. А что? Да ничего. На моих глазах человек горизонт потерял, воды нахлебался. И 20 человек с ним. Такого не будет. Пойдут профи. Надеюсь, Аллах с тобой, брат. Господь с нами, я христианин. Ирл Майер сидел у самого иллюминатора, и за 40 с лишним лет он первый раз увидел удар беспилотника вблизи. Просто недалеко от вертолета пронеслось что-то вроде кометы, это было как футбольный мяч, только пылающий и немного побольше, работа ракетного двигателя. Все взорвалось где-то внизу. Рядом был Секеш, Молчаливый и сосредоточенный, как и всегда. Наверное, по вертолету долбанули. Три минуты готовность зарядить оружие. Морские пехотинцы встали, и Ирл Ирлмайер встал вместе с ними. У него не было никакого оружия. Черт, у него вообще не было никакого оружия, даже пистолета. Он оставил все в Берлине, а сейчас готовился высадиться на враждебной территории с голыми руками. Вертолет внезапно шатнуло. Он не удержался, но опытные в таких делах морские пехотинцы удержали генерала контрразведки. «Противодействие!» — крикнул кто-то. И Рулмайер понял, что по ним стреляют. Почему-то стало страшно, хотя он видел митяжи черных в Африке, а страшнее этого мало что может быть. «Садимся!» — заорал старший офицер. «Посадочная площадка горяча, как блин на сковородке. Пулеметчикам приготовиться!» Начала открываться аппарель, и стало видно, что по ним ведут огонь трассирующими, и по огневым точкам кто-то тоже ведет огонь. Это было настоящее пиршество адреналина. Морские пехотинцы, чертовы сукины дети, они существуют для того, чтобы высаживаться на необорудованный берег, вести бои в окружении и на прижатых к воде плацдармах против превосходящих сил противника. В отличие от Рейхсквера, окоп для них роскошь, а не обычное дело. Так что живут они по принципу, если умирать, то умирать весело. Вертолет ударился озим, удар отдался во всем теле, и Майер подумал, что они потерпели аварию. Все-таки удар был очень сильным. Но потом морские пехотинцы побежали вперед, через десантную аппарель и стали высаживаться через оба боковых люка, и Ирл Майер понял, что это была такая посадка. — Построение клином! Бегом, чертовы дети, бегом! Занять позиции! Как оказалось, пилоты вертолетов, понимая, что каждая минута в воздухе может означать смертельную опасность, решили пойти на риск и просто посадили машины на необорудованной площадке. А лучшая необорудованная площадка Ведущая квилли дорога. Зато теперь взбить вертолеты было никак невозможно, и 60 морских пехотинцев Крикс Марины были на земле и сражались. Рядом кто-то плюхнул на землю что-то тяжелое. Проверенный меньший прицел есть осветительный понг, чисть докол. С хлопком вылетает мина. Приметчики ведут огонь, прикрывая вертолеты и развертывание. «С дороги, герр-генерал!» Дирлмайера весьма невежливо отодвинули в сторону, мимо пронесли какую-то дрянь, сильно похожую на автоматический гранатомет. Конечно же, граничары долго не сопротивлялись, это были наемники, в основном прошедший иностранный легион, а теперь работающие за деньги. Человек, работающий за деньги, не торопится умирать, он мыслит совершенно по-другому. Ему надо остаться в живых, чтобы зарабатывать и дальше. Для него время — деньги. После того, как установленные насошки, автоматический гранатомет изрыгнул первую порцию гранат, со стороны противника взвелись одна за другой три белые ракеты. На Международном арго наемников и солдат удачи это предложение выйти и поговорить. Наш пехотинцы уже заняли достаточно устойчивой позиции, перезарядили своя оружие и готовы были стрелять. Автоматический гранатомет был нацелен на виллу, готовый выкосить осколками все, что будет в радиусе 300 метров перед ним. Вертолеты оставались на земле, но турбины вращались на холостом ходу. Ирлмайер, до этого остро ощущавший сувенинную ненужность, понял, что пришло его время — Время разговора, который много прояснит. Один из сержантов морской пехоты постучал ему в грудь, проверяя, на месте ли бронежилет. Бронежилет был на месте. «Все будет в порядке, герр, генерал. Хайнц и я пойдем с вами. Если что, просто падайте на землю и предоставьте нам делать свою работу». Ирл Майер вопросительно посмотрел на сержанта. «Пистолет есть?» «Конечно, герр, генерал». Сержант протянул 17-зарядный вальтер с выступающим вперед стволом старецкий подглушитель. Пистолет этот отличался дорогим покрытием, которое испытывалось сотнями часов в солевом тумане. От этого покрытия пистолет был шершавым. Ирл Майер сунул пистолет за ремень. Я оставался на месте. Но герб-генерал, по правилам с каждой стороны идут по трое. На сей раз... Начальник гестапо взглянул так, что много чего видавший в Африке сержант морской пехоты отступил на шаг. «Правила устанавливаю я. Убьют, стреляйте!» По правде говоря, Ирлмайер предпочел бы, чтобы его пристрелили. Если его сейчас пристрелят, он уйдет героем. Если останется в живых, останется жить неудачником. Неудачник! Самое страшное для него слово. Неудачник. Вертолеты появились со стороны моря. Для бойца военно-морского спецназа вертолет — самый страшный враг. На вертолете может быть погружной газ, который не обманешь, и, чтобы убить его, достаточно будет бросить в воду несколько гранат. Подводный взрыв — страшная штука. Все видели, что бывает при несчастных случаях. Один раз какой-то придурок-дайвер решил исследовать днище крейсера. Он не знал, что по правилам каждые полчаса с борта бросает несколько гранат. Когда его вытащили и разрезали акваланг, кровь текла из всех отверстий тела. Они уже думали, что все обойдется, и им останется только встретить десант и навести его на цель. Как вдруг они услышали вертолеты, низкий, Почти на грани слышимости рокот, какой издают только большие и тяжелые машины. «Сикорские», — определил поручик, — «морпехи мать Морпехи были второй волной высадки. Они закреплялись на берегу, когда морские котики уже отбили плацдарм. Однако в последнее время морские пехотинцы создали свои части специального назначения уже в Персии, проявившие себя. В отличие от обычных частей, они перемещались налегке, и каждая часть морской пехоты могла быть перемещена на любое расстояние после 24 часов сборов. В отличие от парашютистов, они прекрасно чувствовали себя в воде, на воде, и лучше умели десантироваться с вертолетов. А в отличие от морских котиков, их было просто много. Целые чертовы батальоны морских пехотинцев, которые возомнили, что 6 месяцев тренинга помогут сделать из них диверсантов. Поэтому отношения между морскими котиками и морскими пехотинцами были неважными. Включить приводной маяк. Светляку что-то не нравилось. Нет, не надо. Он снова набрал номер, рискуя, что кто-то его засечет. Салам на приеме. Салам, это Светляк. У нас есть развитие. Повторяю, есть развитие. Слушаю. Слышу, два вертолета типа Сикорский. 80 Идут с Запада. Повторяю, два вертолета с запада. У них есть наши позывные или что-то в этом роде? Светляк, наши только собираются взлетать. Повторяю, только собирается взлетать. Черт. Впереди, словно падающая звезда ракета прочертила небосвод и ударила, стоящий на площадке изящный гражданский вертолет. Тот исчез в огненном облаке, полетели во все стороны куски. «Ложись!» — морские котики накрылись маск накидками и замерли. Вертолеты были все ближе, они уже оглушали грохотом. Ветер от лопастей старался вырвать накидки. В сестере пули со стороны вилды вертолеты подвергались обстрелу. У морских спецназовцев существовала своя процедура инициации. Аналогично тому, как у парашютистов и в пехоте новобранцев кладут под БТР или танк. У них это делается так. Новобранцам завязывают глаза, причем так, что сразу не развяжешь, и скидывают с вертолета с высоты несколько метров в воду, да еще ночью. Пусть руки свободны, связывать слишком опасно. Но нужно не травмироваться при контакте с водой. Всплыть, сорвать с себя мокрый колпак, Продержаться на воде 15 минут и дождаться, пока на дежурящих поблизости лодках включат маяки и начнут собирать новобранцев. На самом деле это не так опасно. У каждого курсанта есть радиомаяк, а в воде на глубине несколько метров дежурят инструкторы. Но все равно трудно не впасть в панику, когда тебя просто выбросили в воду с завязанными глазами. Черт зад где. Кто впал в панику... «Спецназу не нужен». «Дорога!» — вдруг понял Светляк. «Они садятся на дорогу, а больше им просто некуда сесть». Вертолеты сели, судя по грохоту, где-то рядом с их головами. А потом покатился шквал огня, несколько пулеметов и штурмовые винтовки. Огонь вели в сторону виллы, значит, от них. Теперь главную проблему представлял экипаж вертолета — точнее посадочная группа безопасности. Если эти уроды, чтобы они ни были, знают свое дело, они обязательно будут. Три или четыре бойца, которые при любом раскладе останутся у вертолета и будут защищать его, пока он на земле. В штате вертолетного полка таких групп нет, но любой командир, который прошел через локальный конфликт и совершал посадки в местности, которая неизвестна чья, Не полетит, пока не договорится о группе безопасности, пусть и временной. Связи нет, только идет, будет рисковать сейчас со связью. Два неизвестных вертолета, сели почти что им на головы. Здорово. Трое граничар сходили всегда по трое, тоже обычай джентльменов удачи, с удивлением смотрели на подходящего к ним человека, одного. Здраво! — поздоровался Граничар на своем языке, когда немецкий переговорщик был совсем рядом. Генерал Ирлмайер только коротко взглянул на него. «Отойди!» «Ты не у себя дома!» — ответил опешивший от такой наглости Граничар. «Попробуй сказать это еще раз, и дома не станет у тебя». Граничар разозлился. Как и представители любой малой нации, он был болезненно обидчив и самолюбив. — Эй, какого черта? — он схватил немца за рукав. — Кто ты такой, чтобы распоряжаться здесь? Это наша земля, и тебе придется ответить за то, что ты сделал на ней. Ты что думаешь, ты тут хозяин, мать твою? Ирул Майер остановился. — Еще раз упомянешь мою мать или мою страну, свинопас, и окажешься в концлагере или где похуже. Доходит? — Если ты еще не понял, мы Рейхсверд. Армия Священной Римской Империи. Если хочешь, идти на нас войной. Удачи тебе. граничар неохотно признал поражение. Что тебе нужно? Не тебе, а вам. Это первое. Второе. Генерал Младенович здесь? Так точно здесь. Мне надо поговорить с ним. Он мне... Майер, немного замялся, подбирая нужное слово. Должен. А долги надо возвращать. Мы вас проводим. Нет-нет, стой здесь, не нервируй снайпера. Вилла Майер был здесь два раза. Оба раза недолго. Оказалось, покалечено градом пуль. Отметки хорошо виднелись на белых стенах даже ночью. Часть освещения была разбита вместе со стеклами. Часть еще действовала. В лазурной воде верхнего бассейна, а тут их было ровно три, лежал труп и кровь от него в воде висела черным облаком. «Плохо, плохо. Все плохо. Хуже всего то, что ты не создаешь историю, а всего лишь пытаешься разгрести то, что натворили другие. Идешь по чьим-то кровавым следам». Майер вошел в дом, где окон под прикрытием бетонных стел занимали позиции граничары, охранники Младеновича. «И никто не посмел остановить его». Генерал Антем Младенович, солдат, националист, возможно, что военный преступник, контрабандист, специалист по улаживанию дел, неважно каких и какими методами. Любитель женщин на 40 лет моложе себя сидел в кресле в своей военной форме. На столе лежал заряженный автомат, и рядом с ним огромная сумка, застегнутая на молнию. Он и не пытался сопротивляться. В отличие от своих граничар, знал, что уже бесполезно. Тело так и лежало на ковре, тело в сутане, его не убрали. Ковер впитал кровь, хотя уже попахивало. Доктор Мафред Ирлмайер прошелся по кабинету, ногой перевернул лежащее на ковре тело, подслеповато вгляделся. Вот ты и получил свое, — пробормотал он по-немецки. — Что? Что вы сказали? «Да так, мысли вслух, генерал!» бренности нашего земного существования!» «Пролом бронированного ренированном окне не гарью!» «Полагаю, господин генерал, нам есть о чем поговорить, не так ли?» «Так, значит, вы не знаете, каким образом в Риме оказался готовый ядерный заряд?» Уточнил Ирлмайер, пристально глядя на собеседника. «Говорю вам, в который уже раз...» С отчаянием в голосе проговорил Младенович, сильно постаревшись за несколько часов, может, даже за несколько минут штурма. Я не знаю, как это оказалось в Риме. Не знаю, что и как там взорвалось. Не знаю. Можете проверить меня на детекторе, в колодец, капаламин. Я отвечу вам то же самое. Я не знаю. Господи, да я почти 40 лет в армии, не знаю порядки. Зачем мне связываться с ядерным оружием? Разве я не знаю, что за это бывает? Ну, жадность, для примера. И никакие деньги не стоят человеческой жизни. Те, кто замешан в подобном, коздят без приговора. Почему-то Майеру хотелось поверить. Хотя бы потому, что в Берлине речь пойдет уже о его виновности и его ответственности за все это. Они были как бараны, висящие за одну ногу. Еще раз, вы... «Вывозили уран?» «Да, говорю же вам, да!» «Откуда?» «Тайны Прииски, Конго, те края...» «Какой чистоты обогащения?» «Пять процентов!» «Пять процентов!» «Что ты мне врешь?» — заорал Ирлмайер. «Где ты его обогащал? Говори, как он мог взорваться с таким обогащением?» «Я не знаю. Это реакторный уран. Мы транспортировали его только потому, что он был на рынке и стоил дорого. «Ну, подумайте!» Как бы мы построили обогатительную фабрику? Где? Это же сотни каскадов. Для того, чтобы ее питать, нужна целая электростанция. Тогда что же взорвалось? Я не знаю. Ну, поймите, я просто зарабатывал деньги. Хорошо. Ты делился с Ватиканом? Нет, не делился. Тут не было их доли. Просто расчеты шли через банк Ватикана. Кто покупатели? Ну, говори, не выводи из себя... Два покупателя, один из них, Арева. Арева? Врёшь! Богом клянусь. Арева! Черт возьми, Арева! Французская ядерная компания полного цикла. Зачем им? Для реакторов. У них есть реакторы, им нужно топливо. Где они забирали? В Африке, всегда в Африке, пограничной зоне, в пустыне. Так, ладно. Второй покупатель кто? Группа Фокус. Что за группа «Фокус»? Кто они? Я не знаю, сказал Младенович. Платили всегда вперед. У меня остались документы. И Майер протянул руку. Личный номер 000 берлин Проверьте. 0003357 берлин Подтверждено. Слушай вас. Группа «Фокус». Налоговый номер 18 дробь Ирлмайер продиктовал тринадцатизначный общеевропейский общеевропейский налоговый номер. «Мне надо знать все об этой компании. Кто собственники, чем занимается какие доходы и имущество задекларировала. В общем, все. Его, генерал, жду». Ирлмайер отключил голосовую связь, вышел в интернет. «Арева, Арева!» Что-то вертелось в голове. «Арева!» Публичная компания, созданная правительством Франции на основе Техатома и нескольких других компаний, ведущих работы по схожей тематике. Акции размещены в Йоханнесбурге собственность 8 действующих реакторов мегаваттного класса. Отличная исследовательская база. Строили атомные электростанции тем же буром, обойдя германскую Дегусса Атом. Под эгидой этих же компаний Ведется работа по французскому ядерному оружию. До сих пор его наличие категорически отрицалось французской стороной. Это было понятно. Франция, то есть африканская Франция, даже не всеми государствами была признана. А тут неконвенциальное оружие, нарушение запрета на распространение, по сути, повод для войны. Но германская разведка знала, что ядерное оружие есть. От 80 до 150 зарядов килотонной мощности. Наличие зарядов мегатонной мощности не подтверждено, но им они, скорее всего, не нужны. Нет носителей. Носителей, три ударные подлодки типа «Редутабль» и авиационный компонент. Североамериканские истребители — бомбардировщики F-111, переделанные в качестве носителей тактического ядерного оружия наземный компонент, устаревшие ракетные комплексы типа «Онест-Джон», также североамериканского производства. Велись работы по крылатым ракетам с тактическими ядерными боезарядами. Американцы поопасались передавать крылатые ракеты, способные нести такого рода заряд. Все это было угрозой для Священно-Римской империи, но угрозой довольно-таки спорной. Ядерное оружие — Служила Франции для того, чтобы немцы просто не разобрались с ней. Арева, почему французы покупают чужой, да еще и нелегальный желтый кек? У них же есть свои рудники. Им могут продать желтый кек буры, Для чего им связываться с откровенно криминальными поставками? Я честно, извольте заткнуться. Арева, почему французы? Зазвенил звонок. Ирлмайер схватил трубку. «На связи!» «Генерал, генерал группа «Фокус». Диктуйте!» Объявленный капитал 50 миллионов марок. Штаб-квартира «Париж». Размещение ценных бумаг. Франкфурт на Майне, Цюрих, Йоханнесбург. Размещено 50 миллионов голосующих акций по 5 рейхсмарок каждая. Все акции номинированы в рейхсмарках. Текущий курс по Франкфурту – Кто владелец, чем занимается? Перебил Ирл Майер. Занимаются в основном грязными производствами, активно работают на африканском континенте. В собственности несколько гелиополей, комплексы по добыче и металлургические комплексы. Кто владелец? Контрольный пакет распылен, гер генерал. Но держателем двух крупнейших пакетов, как указано номинальным держателем, является банка Дерома. В ушах словно звенел комар. «Еще одно задание. Слушай, гергенерал, генерал французская атомная группа Рева, проверьте структуру собственности. Мне также нужны крупные инвесторы. Посмотрите бухгалтерскую отчетность, в общем, где они кредитуются, и побыстрее». гергенерал. герр-генерал». О, современные технологии! Что бы мы без них делали? В 70-е для этого пришлось бы посылать официальный запрос и ждать ответа. Сейчас достаточно просто зайти на сайт Йоханнесбургской фондовой биржи под паролем и логином инвестора на страницу раскрытия информации. Любой эмитент, тем более такой крупный, как Олева, помещают там бухгалтерскую отчетность и полдесятка различных отчетов, включая отчет о социальной ответственности и отчет о защите окружающей среды. Нужно уметь их читать и сопоставлять одни данные с другими. В век интернета хорошая бухгалтерская отчетность значит много больше требований секретности. Телефон зазвонил вновь, Ирлмайер Генерал, контрольный пакета акций в руках правительства так называемой Франции. Немец не мог ответить по-иному. Тем более немец, находящийся на службе и говорящий с одним из высших руководителей системы безопасности Рейха. Остальное распределено между инвесторами. Согласно уставу, ни один инвестор не может консолидировать в своих руках более 5% голосующих акций Аревы. Ирл Майер закусил губу. Все было не так, как он рассчитывал. Проверь облигации, кредиты. Кто им давал кредиты? Кто андеррайтер по облигационным выпускам? Там есть банка Дирама. Минуточку. Кредиты они не обязаны раскрывать, кроме основных параметров. Но подписные книги на облигации доступны все эти... Да, по всем последним выпускам облигаций основной андеррайтер банка Дерома, вы угадали. Ублюдок. Он не смог прямо купить компанию по причине законодательного запрета, но не сумев войти в дверь, он залез в окно. Очень просто, предложив снабжать компанию деньгами. Мало кто возьмется кредитовать или организовывать выпуски облигаций компании, которая находится в стране, непризнанной Священной Римской империи, находящейся в перманентной войне с первой державой мира и объекты которые будут целями в первую очередь. Да даже без войны. Банкиры ведь не дураки. Если станет известно о незаконных покупках «желтого кека», о незаконных работах по созданию ядерного оружия, первый попадет в санкционный список именно арева И тогда о возврате денежек можно забыть. По крайней мере, о быстром возврате. Кто из банкиров сознательно пойдет на риск? Да тот, кому нужна атомная бомба. Барон Карло Полетти. Что? Барон Карло Полетти, ты знал его? Нет. Врешь, идиот, опять врешь. Неужели ты не понял, где время играть в игры? Вообще-то, генерал замялся, говорили, что банка Дерома принимает деньги. И не особо следит за их чистотой. Только большие, очень большие деньги. Мелочи мне интересно. Я сам разместил там деньги. Надеюсь, что-то еще получить. Ирл Майер едва не расхохотался. Он знал генерала, но мелочным его никогда не считал. А оказалось, он мелочный и глупый. Ирл Майер понимал. Самое главное, что надо понимать в таких играх. В дилемме «деньги-власть» на первом месте всегда власть, если это, конечно, настоящая власть. Деньги — это так, бумажки, и потерять их легче, чем ты думаешь. Тот, у кого власть, тот устанавливает правила игры, а это самое главное. Поедешь со мной. Ты понимаешь, что просто так это все не кончится? Да я не против Рейха. Ирлмайер подошел ближе. Да, точно. — Будь убедителен, друг мой. Как не мерзко это признавать, мне это сейчас не менее важно, чем тебе. Будь убедителен. Вместе они вышли из здания. Ирл Майер забрал автомат и повесил его на плечо. Не потому, что ему нужно было оружие. Просто из этого автомата было совершено убийство. И он забрал его чисто, машинально, как полицейский, чтобы это убийство расследовать или скрыть. Граничары, видя что защищать некого совсем поникли духом. Подошел секиш коротко поклонился. — Я вам нужен, эксцелленц? — Там комната. Приберись, — приказал Ирлмайер. — Сумка на столе. Захвати ее с собой. Приберись и уйдешь со второй группой. Есть — Есть. Подошел и командир отряда морской пехоты, ацелютовал. — Мои приказания, гер генерал Одна группа возвращается на авианосец, Друга остается здесь до особых распоряжений. Подчиняйтесь Секашу, как мне. Мне нужно восемь человек. Слушаюсь. Ирлмайер привычным жестом полицейского положил руку на плечо Ладеновича, показывая, что тот уже не свободен. Мелькнула мысль, что если бы он так и оставался полицейским, а не лез в разведку, все было бы лучше и для него, и для Рейха. Но в Африке нельзя быть полицейским и не быть разведчиком. «А потом... А то, что с нами будет потом... Все это будет потом!» В сопровождении морских пехотинцев из сопровождения они поднялись к вертолетам. Вертолетчик заметил их, отсалютовал. Один из морских пехотинцев показал жестом «Взлетаем! Готовься к взлету!» Пилот кивнул Сигорский на земле! Здоровенная корова! Внутри темно, как хм, в тоннеле!» В десантном отсеке сиденья, часть вооружения, ящики с боеприпасами или еще с чем. Пилотская кабина далеко, и она отделена от десантового отсека перегородкой. У самой аппарели встретил один из бойцов посадочной группы. У него в руке была старая, но действенная винтовка RMA G8, которая могла использоваться и как снайперская, и как пулемет. Он отступил в сторону, чтобы дать возможность подняться в салон. И Рулмайер так и не понял, что произошло. Все было нормально, более чем нормально. Он усадил Младеновича ближе к кабине, приковывать наручниками не стал. Да и не было у него наручников. А просить у морских пехотинцев одноразовые он не захотел. И тут сзади кто-то задал на повышенных тонах вопрос. Он не успел даже осознать, какой. Потом дреснули выстрелы, как разряд молнии коротко и сухо. На выстрелы у прошедшего Африку человека реакция однозначна. Ирл Майер упал на пол десантного тека, потянулся за пистолетом, но тут кто-то ударил его да так, что свет в глазах померк, а потом снова начали стрелять. Когда говорят, выхода нет, не верьте. Выход есть всегда, просто он такой, о котором голова думать, отказываться. А в спецназ берут людей, для которых слова «выхода нет» являются запретными. Чтобы отсеять тех, кто считает по-иному, устраивают испытания. Часто с попаданием в полицию, самым настоящим. Тот, кто сумел скрыться от полиции, попадает на губу, и там уже за него берутся по-настоящему. Задача одна — не сломаться и ничего не сказать. Так и тут... На самом деле, выходы были. Первый — попытаться скрыться, при большой вероятности, что в процессе этого тебя заметят, не те, так другие. Второй — сдаться, что недопустимо само по себе. На это тоже есть испытания. Одна из них — курсантов с голыми руками бросать в яму с нечистотами глубиной 5 метров. Единственный способ выбраться — сделать лесенку. При этом все будут в дерьме. Если кто не догадается или просто побрезгует, тот может сидеть в яме до скончания века. И единственный способ выбраться — крикнуть, что ты не тюлень и уходишь с курсов. Еще одно испытание — подводный лабиринт. С аварийным комплектом курсанта сажают в лабиринт труп, затапливают их водой и приказывают ползти вперед, чтобы выбраться. Когда выход совсем рядом, курсант обнаруживает решетку, о которой его никто не предупреждал. В аварийном комплекте запаса воздуха хватает на 30 минут. Решетку убирают через 15. Сдавшим считается тот, кто брался до конца, осматривал решетку, пытался перепилить ее пилкой водолазного ножа, подал сигнал на поверхность. Спецсад берут только тех, кто не умеет сдаваться кто будет драться до конца, даже если шансов совсем нет. Командир группы дождался, пока бой разгорится в достаточной степени, чтобы заглушить лишние звуки, а пулеметчики, которые собрались в аппарели, отвлекутся и потеряют бдительность. На пальцах объяснил ситуацию по два человека на вертолет. Надо быть настоящим отброском, чтобы в вчетвером, пытаться захватить два транспортных вертолета. К счастью, это были экипажи чисто морские. Они базировались на ТДК и давно не летали в зоне боевых действий. Нормальной охраны на земле не было, только бортовые пулеметчики, решившие покурить и потрепаться. Командир группы достал небольшую трубку, которые у них были у каждого, длиной примерно 30 сантиметров, тонкий стальной лейнер и прочный пластик поверх. Вложил у нее пулю, пластиковую муху, переделанную наживку для рыбаков, только вместо крючка сжалась сильнейшим снотворным. Немцы бакланили о своем и просто-таки напрашивались. Все-таки террор в Африке совсем не такой, как на Востоке, и потому расслабились. За расслабуху платят собственными жизнями. Но не в этот раз. Глушители были у каждого. Спеца с немыслим без глушителей. И разбросать их одной очередью для этого даже по одному, а не по два человека на вертолет достаточно. Но что потом? Если бы это были англичане, командир группы не мешал бы ни секунды. Но немцы, они жили рядом, они тренировались вместе. Среди офицеров было много немцев. Предыдущий командующий силами специальных операций был прибалтийским, остзейским немцем. Как бы ни повернулось дело потом, немцы узнают о том, что русские убили немцев. Русские солдаты убили немецких солдат из засады и в достаточно спорной ситуации, даже не в бою. Рано или поздно немцы придумают, как отомстить, и отомстят. Достаточно напутать со смесью или с параметрами декомпрессии во время совместных учений. Смерть такая, что и врагу не пожелаешь, и ничего не докажешь. Дело пойдет дальше, будет хуже жить всем, и все из-за одного его решения. Так что лучше, если немцу узнают, что русские даже в такой ситуации помнили о дружбе до тех пор, пока это было возможно. Он поднял трубку, и направил на ближайшего. Сами немцы и в самом деле расслабились. В экипаже Сикорского, который на наделил мистер Шмидт, пять человек летного персонала и два наземного. Из летного пилот, штурман, он же второй пилот, канонир правого борта, канонир левого борта, это тебе флот, а не сапоги, и бортмеханик. С тех пор, как на установили еще один пулемет, Он еще и хвостовой пулеметчик. А так он за десантирование отвечает. Полезный член общества, в общем. В отличие от остальных кораблей флота Открытого моря, на Баварии экипажи были слабые. Она считалась учебной, и здесь постоянно было полно зеленых солдат. К тому же именно эти экипажи учились скоростному а не доставке и эвакуации групп за линию фронта. Моряки... Все-таки достали и Ирулмайера, дали ему два наименее опытных экипажа. А не стоило хамить. На бой смотреть было скучно, тем более, что сначала полили по ним, а потом развернули автоматический гранатомет, и бой быстро сошел на нет. Очевидно, сейчас будут переговоры, потом найдут решение. Так что трое канониров собрались перекурить. «Так вот, лежу я и вижу». Мы с Гретой на Кильской регате, ее отец кого-то там приветствует, на нас не обращает внимания. Грета смотрит в сторону отца, и вдруг я чувствую, как она кладет мне туда руку. Да пошел ты! Кильская регата, еще что придумаешь? И тут я чувствую, что куда-то лечу, преждевременная. Эякуляция, — созданием дела заявил борт механик, старший стрелков на пять лет. Нет, шутка, Ванадольф. Я сижу на полу, моя кровать перевернута, он стоит, торлет. Подъем скотина. Это действительно было смешно. Вот только рассказчик поперхнулся, закашлялся, Эй! И начал вдруг как-то ложиться прямо на парель. Чисто бы, эй, Клин!» Поверхнулся, что ли? Подожди. Борт включил фонарик, засветив зрение, ослепив и себя, и товарища. Канонер правого борта был белый, как мел. Шусип. Палец картери, пульс есть, аптечку. И две тени были уже совсем рядом. Два на два, любо плюнуть. Снять часового, едва ли не первое, что изучают. Гораздо сложнее снять врага так, чтобы он остался жив. Несколько секунд, и вот в отключке уже трое. Одна тень проникает в вертолет, другая тащит лежащие на парели тела дальше. Хэндхох. Вертолетчики каста, что в армии, что на флоте особенная. Вертолет — едва ли не самая сложная техника для использования. Пилотирование боевого вертолета официально считается самой сложной дисциплиной. Пилот боевого вертолета имеет жалование больше, чем летчик-истребителя. Поэтому за штурвалом вертолета встречаются даже генералы, полковник или старший майор, подполковник, в качестве командира экипажа. Дело обычное. И тыкать пистолетом в лицо? Этого нельзя делать, даже если ты враг. Пилоты вертолета находились на месте, потому что устав запрещал им сходить с места И покидать машину. Первый пилот, полковник Шталмайер, как раз грыз подсоленный сухарь, чтобы перебить аппетит, а штурман майор Гауге решил перекусить по-взрослому. Как раз за рогу из термоконтейнера принялся, а и тут... Что? не слабо по рации, все равно бесполезно. Тревожная. Вас нет. Какого черта... Шталмайер бросил недогрызенный сухарь в предкрытый блистер. «Не двигайтесь, иначе смерть!» Неизвестный протянул руку и выдернул оружие самозащиты. Пистолет-пулемет 7 из кобуры на груди полковника. Пилоты носили такое оружие на груди. Оно должно было им помочь. Если собьют над вражеской территорией, продержаться до подхода спасателей. Франк. Гауге попытался одновременно ударить неизвестного и не выпустить рагу, но неизвестным ударил майора согнутым локтем по голове и также лишил его оружия. «Что происходит?» «Происходит то, что вертолет захвачен. Будете делать то, что говорят, останетесь живых. Если нет...» «Что он говорит?» «Черт, больно! Вертолет захвачен. Мы не хотим убивать вас. Нам надо просто убраться отсюда, ясно?» «Вывезите нас, и все будет нормально». Все, Куда вывезите Пункт назначение, вам скажу позже». «Вашу мать, это какая-то проверка, да что, идиот?» В десантном отсеке был кто-то еще. Он услышал голос, но неизвестный говорил, смотря на них. «Все чисто, трое упакованный Вторая птичка. Сигнал получен, я в отсеке. Переоденься, они ростом себя. Сыграем. Есть». Пилот вспомнил этот язык. Русский. Русский надо было знать. Русские были союзниками. «Что вам нужно?» — спросил он по-русски. «Это вертолет Германского флота. Вы понимаете это?» «Еще, как понимаю, полковник неизвестно, ответил тоже на русском языке. Я же сказал, нам надо убраться отсюда. Вывезите нас и останетесь живы сами. Нет?» «Да пошел ты! Хочешь, убей меня, кусок дерьма! И кто тогда поведет вертолет, что тебя просто пристрелят, как собаку!» Неизвестный ткнул полковника столом писарета. Вертолет подниму в воздух я, полковник. «Я умею управлять вертолетом, и мои люди тоже. Нас хорошо учили. Возможно, я умею пилотировать не так хорошо, как вы, но все-таки умею». Можно было не верить этому, но ну, мало ли кто что скажет. Но полковник поверил, потому что краем глаза, только когда поворачивался, в самом начале заметил, куда бросил взгляд незнакомец перед тем, как начать разбираться с ними. Туда, куда и он сам посмотрел бы, оказавшись в незнакомом вертолете. Запас топлива, температура и обороты турбины. Горизонт смотреть смысла нет, стоим на земле значит, он и в самом деле умеет обращаться с вертолетом, и, возможно, при необходимости сам может взлететь. Конечно, по правилам в кабине должно быть двое, но второй только контролирует. Опытный пилот вполне способен залететь в одиночку. И неизвестный, странный, не похож на бандита. Правильные фразы, богата лексика — это либо его родной язык, либо он его очень хорошо учил. Что замолчали? Обдумываете свое положение? Нет. Ну и правильно, нечего тут обдумывать. Бывают ситуации, когда надо просто подчиниться, и это не самое худшее из них. Мы опоздали. Сколько раз нам убивали в голову в училище. Опередил — победил. Если хочешь победить, опережай противника. Кто опережает, тот назначает будущее. Но здесь мы опоздали немцу успели первыми, и теперь предстояло расхлебывать заваренную кашу. Нас было 16 человек, 4 экипажа, два вертолета Сикорский 59, легких и скоростных, в специальной комплектации. Самые опытные экипажи, которые только были, в конце концов, это была группа, охотящаяся за генералом Абубакаром Тимуром, лучший из лучших, и все равно... Примерно к середине нашего пути до Хорватского берега я вдруг понял, что мы реально можем и не долететь. То, что происходило в воздухе, нельзя было описать словами. Немцы как будто взбесились. У них в воздухе было едва ли не авиакрыло. Мы начали поднимать самолеты вторыми и потеряли воздух. Теперь его приходилось выгрызать милю за милей. Встав в оборонительный порядок, немцы методично, раз за разом применяли все приемы, какие раньше применялись только к врагам, начиная от демонстративного перевода радара в режим прицеливания, от чего Наташа сходила с ума, и заканчивая активным маневрированием в опасной близости, особенно опасным от того, что дело происходило ночью. Доставалось и вертолетом. В отличие от самолета, вертолет вполне можно сбить сильной струей воздуха от пролетевшего в опасной близости реактивного истребителя. Произошло нечто такое, что привело обычно невозмутимых тефтонов в ярость. Почему-то вспомнилось высказывание великого испанского писателя Бальтасара Грасяна и Мралеса. Он сказал, худшие враги из бывших друзей. «Бьют по твоим слабостям, им одним ведомым, по наиболее уязвимому месту». Если еще одно высказывание великого итальянского политика и властителя из Средневековья Козима Медичи «Сказано, что мы должны прощать своих врагов, но нигде не сказано, что мы должны прощать своих бывших друзей». Ну, все это об одном и том же. Нет худших врагов, чем бывшие друзья, и дело не в знании их слабых мест, а в той ярости, которую они испытывают при осознании того, что они бывшие. Эта ярость, вызванная иногда предательством, иногда интригами, иногда простым недопониманием, столь ужасающая, что под влиянием ее могут быть приняты самые ненормальные решения, после которых пути назад уже не будет». Только очень близкие или в чем-то схожие люди могут смертельно ненавидеть друг друга. Остальным друг на друга просто плевать. Вижу берег. Берег, готовность. Может, хватит, а? Как говорил один киногерой. Хороший дом, ласковая жена. Все, что нужно, чтобы встретить старость. Я уже на несколько лет переслуживаю. Я не имею права числится в боевых подразделениях и остаюсь в боевом составе флота, исключительно благодаря оговорке, что на лиц адмиральского звания положение предельной выслуги не распространяется. Наверное, тот, кто составлял этот табель рангов, рангах, не думал об адмиралах, которым нет и 40 которые почти все звания получили досрочно, которые вместо того, чтобы корабли водить, хорошо знают, как их топить, причем в одиночку, и которые... Да черт с ним! Вопрос в том, зачем ты здесь? Боишься собственной старости? Не понимаешь, что рано или поздно уставшая сталь даст злом, и ты подставишь тех пацанов, которые идут в одной связке? Надеешься их чему-то научить? Неужели ты думаешь, что тех, кто прошел Персию, кто высаживался на крышу энергоблока, штурмуемый экстремистами электростанций, кто ходил за линию фронта во время восстания Махди, кто охотился за самыми опасными террористами из всех, каких только знала история. Неужели ты думаешь, что сможешь их чему-то научить? Мир сейчас совсем другой, и если тебя считает победителем драконов, так это только потому, что драконы в те времена были совсем другими. Нынешний дракон, немногим больше двадцати, оловянные от ненависти глаза, пояс шахида, который он не снимает ни днем, ни ночью, несколько намертво вбитых в подсознание фраз и условных реакций, и ничего сверх этого. И вот таких они брали даже живыми. Господин адмирал, я вернулся из мира беспощадных рассуждений в не менее беспощадную реальность. Командир группы сидел напротив меня. В вертолете больше половины мест были свободными. «Да, слушаю. Две минуты до высадки. Прикажете заряжать?» «Заряжайте». «Зарядить оружие! минут на готовность!» Он посмотрел на меня. Я хорошо знал его, а он меня. Не раз виделись си на Сицилии. И в горящем Вашингтоне посмотрел так, что мне, право же, стало неловко. — Ваше высокопревосходительство, для нас честь идти с вами, рассказать, кому не поверят. — Да уж. — Слушай приказ, делай свою работу и не обращай внимания на меня. Все ясно. — Так точно. — Не кричит то Вертолет перекрикиваешь. — Это для меня честь идти с вами. — Вы будущие... Я уже нет, с нами Бог, господа. С нами Бог, за нами Россия. Мы совершили посадку дальше от вертолетов, черных махин, едва помещающихся на дороге. С земли я чувствовал это спинным мозгом. В нас целили десятки стволов, и не меньше. Угроза была в небе. Немцы были взбешены. Это чувствовалось по их Радиограмме, больше похожей на ультиматум, испутавшей нам все карты. Дай гранату. Да не ту. Цвета шумовая. В отличие от гранаты британского образца, наша не цилиндр, а небольшое яблочко, наполовину белое, наполовину черное. Черная часть резиновая, как эспандер, чтобы не глядя определить тип гранаты, называться «Заря». Боевой приказ пираты слушайте «Так точно. Остаетесь в вертолете, сразу за мной не лезете. Дальше, как внимание будет отвлечено на меня по обстановке. Можете через люк для леведки вниз, можете еще как...» «На меня не смотреть. Если будет совсем кисло, я подрываю гранату. Они временно слепнут, они все будут смотреть на меня. Тут уж не подведите. Один человек будет следить за вами. Снайпер!» «Отставить!» Их до сотни. Вам нужен будет каждый ствол. Остальное мои проблемы. Господь с нами. Удачи. Второй вертолет с группой из восьми человек ушел дальше. Мы тоже не дураки. Он высадит вторую группу из восьми человек там, где это будет целесообразно. Там, где они не будут под прицелом с первой минуты высадки. Восемь человек внутри периметра и восемь извне у которых руки будут свободны и которые могут ударить где угодно и как угодно. У них даже легкий миномет будет. Хоть пару козырей, но мы из колоды достанем. Вышел через боковой люк один, пошел вперед. В темноте видно плохо. Видно только, что вертолеты стоят, плохо освещенные и, кажутся безжизненные. Что ко всем чертям произошло здесь? Одна красная точка... Вот уже две снайперы на нервы давят. И мысли разные в голове, от перебора того, что не сделал, до констатации того факта, что пожить-то еще хочется. Стоять, руки вверх. Я продолжал идти, медленно, но спокойно, как на прогулке. 99 из 100 что никто не возьмет на себя ответственность. С французами надо быть в таких случаях крайне осторожными. Гальский темперамент, возможно, эксцесс исполнителя. Опасаться над англичан. У них есть привычка без предупреждения наносить сильнейший удар в челюсть и ввязываться в бой, не соизмеряя шансы на победу. Менее опасны североамериканцы, а немец, если не получит приказа, будет лежать до скончания века. Так я и шел, пока человек из темноты не заступил мне дорогу. Ниже меня. Ну, на нем много, видно плохо, но шестое чувство подсказывает, что где-то я его уже видел. С кем имею честь? Адмирал русской службы, князь Воронцов, честь имею. Адриан фон Секеш, нахожусь на службе его величества кайзера, честь имею. Вы старший здесь? Вообще-то старший по званию герой адмирал находится в том вертолете и не может принять участие в нашей беседе. Ну Вот как? — А почему бы ему не сделать милость и не выйти к нам? — Потому что он захвачен, сударь, в заложники. — Вот как? — Я и на самом деле удивился. — И кем же, позвольте, поинтересоваться? — Вами, точнее, вашими людьми. — Я промолчал, начиная догадываться. — Вы не отдавали такого приказа, сударь? — проницательно спросил Секеш. — Я отвечаю за свои поступки и поступки своих людей, милорд. «Имеете какие-то требования?» Теперь пришлось помолчать в раздумье уже с Экишу. адмирал, сказал он, — «здесь нет ничего вашего. Это не ваша земля, это не земля вашего вассала, это не ваше дело, то, что здесь происходит. Клянусь честью, если ваши люди выпустят немцев, которых они удерживают в заложниках, освободят нашу технику, Мы позволим вам уйти. Вот наши требования. Сударь, — сказал я, — возможно, здесь вас больше, чем нас. Но вот насчет акватории я бы не стал так утверждать. Скорее наоборот. Я с уважением отнесся к вам и вашим словам, в то время как вы открытым текстом предложили мне спасаться бегством. Мы здесь. Мы будем здесь. С этим ничего не поделайте. Ни вы, ни кто-либо другой. Предлагаю, во имя дружбы наших стран, если от нее еще что-то осталось, во имя тех 90 лет спокойствия, которые нам удалось отыграть у судьбы, допустить меня к вертолету, чтобы я мог поговорить с теми, кто там находится, и не ставить мне условий, которые я не могу выполнить хотя бы из соображений чести. Секиш помолчал, потом отстегнул что-то с пояса, протянул мне. — Возьмите. — Что это? «Фонарь! Пойдете к вертолету, осветите себя, иначе они будут стрелять!» На самом деле у русских моряков получилось. Почти. Вот это-то почти и губит нас. План был довольно простой. Дождаться, пока вертолет будут грузиться, после чего просто захватить его и улететь куда нужно. Несколько человек в качестве заложников достаточно, чтобы их не сбили в воздухе. Лишних немцев предполагалось просто оставить на земле, даже не отбирая у них оружие, чтобы они могли выжить. Уже в воздухе выйти на контакт с русским авианосцем или ТДК, совершить на нем посадку. Затем всех немцев передать командование флота открытого моря, не поднимая излишнего шума, технику тоже отдать. Они чисто взяли оба вертолета, Ни один из немцев не погиб. Конечно, будет скандал, и большой скандал, но приказ надо выполнять, это все понимают. А немцы не могут не оценить того, что приказ был выполнен минимально возможной силой и без лишней крови. Ну, человек предполагает, а Бог располагает. Они увидели идущих к вертолету людей, небольшую группу, около десятка человек, которые кого-то вели. Приглядевшись, Светляк понял Джокера, того самого ублюдка, за которым они пришли, который был им нужен. — Ну что ж, господа, извините. — Ни слова. Можешь поприветствовать их. Одно лишнее движение, и я стреляю. Шталмайер ничего не ответил. Он начал беспокоить Светляка, замкнулся в себе, резко перестал говорить. Когда человек говорит, он не опасен. Если он молчит, значит, наверняка что-то задумал. Но сделать с этим ничего было нельзя. Остается надеяться, что немцы есть немцы, рационалисты до мозга костей, и они не выкинут ничего такого в стиле японских самураев. Группа людей была все ближе. Светляк отступил на шаг назад. Его автомат стоял рядом. В темноте кабины его было не видно. По те сразу опознают чужака с одного взгляда. В его руке был трофейный МП-7А1 с длинным изогнутым рожком на 40 патронов. Из него можно было стрелять с одной руки. В другой руке была светошумовая граната, на случай, если начнется пальба в салоне. Взрыв светошумовой оглушит и ошеломит всех, и в то же время не причинит никому серьезного вреда. Можно будет тихо повязать их и приготовиться к обороне. Шталмайер помахал рукой. Ему не ответили. На самом деле он попытался в пределах возможного изобразить условный жест опасности. Этот жест применялся в авиации, точнее в палубной авиации и означал неожиданное происшествие прекратить все процедуры. Проблема в том, что ни Манфред и Юрлмайер, ни морские пехотинцы не знали этого знака. Любой другой летчик, или и матрос палубной команды, его бы понял, но не они. Тем более в темноте и тем более в радости от того, что задание выполнено, люди подошли к вертолету, начали загружаться в десантный отсек. Один из земцев, явно гражданский, конвоировал задержанного. Он сел совсем рядом. Светляк сместился к бортовому пулемету, показывая, что он тут якобы при деле стоит на пулемете. И тут случилась катастрофа. Один из морских пехотинцев задержался в аппарели. Он видел перед собой, хотя видел для той темноты это громкие слова, человека, одетого в экипировку канонира палубной авиации, но только одного. А так как он знал всех канониров этого вертолета, он просто решил перекинуться парой слов. Ну, поделиться радостью, так сказать. вот -то. Какого хрена ты стоишь, как синя с в заднице. А где Клейн? Куда он схватался? Приказан уносить ноги. И тут морской пехотинец понял, что перед ним незнакомый человек. Да, у него шлем, защита лица, куртка, оружие, все как надо. Но перед ним незнакомый человек. Когда долго служишь или знаешь человека, можешь понять, он это или нет, даже в темноте по мельчайшим который которые не подделать. — Ты кто такой? — спросил он. Человек отступил на шаг и ткнул его пистолетом-зглушителем. — Пошел вертолет живо, — сказал он на отличном немецком. Мелькнула мысль. Террористы. — Что? — Эй, Франц, какого хрена ты там застрял? — крикнули из вертолета. — Поднимайся живо. Морской пехотинец в этот момент начал действовать рассчитывая на то, что крик из салона вертолета хоть немного отвлечет внимание террориста. Все-таки их очень хорошо учили. Это были солдаты профессиональной армии, солдаты нации, которую называют нация солдат. Но он не ожидал того, что перед ним будет еще лучший профессионал с превосходящей реакцией. Как только он попытался схватить пистолет, Спецназовец дважды нажал на спуск, и немец рухнул на парель Одна из пуль попала в бедренную артерию. Это, верно, смерть в течение нескольких минут. Что там, что происходит? крикнули из салона. Стоявший у правого пулемета канонир ударил стоящего перед ним гражданского гранатой по голове, как кистьнем, после чего выдернул чеку и отбросил гранату от себя, отворачиваясь. Немцы просто не успели понять, что происходит до того, как взорвалась граната. А после того, как она взорвалась, они были уже недееспособны. Взрыв в ограниченном пространстве вертолетного салона был такой, что у двоих были серьезно повреждены барабанные перепонки и все слепли. «Взлетай! Быстро!» — ревкнул светляк по-немецки в кабину пилота и бросился к аппарелли на ходу сшибая оглушенных и ослепленных немцев, кого ударом кулака, кого ударом ноги. Одного взгляда было достаточно, чтобы увидеть, что произошло. «Взлетаем!» Светляк отсигналил другому вертолету фонариком. «Экстренная ситуация! Взлетаем!» После чего схватил молодого немца, из которого хлестало, как из зарезанной свиньи, и, протащив внутрь, бросил его на пол. Как сильно он ранен, было непонятно. В вертолете есть аптечка, но им можно было доняться только после взлета. Русские все еще надеялись никого не убить. Снаружи кричали, морские пехотинцы поняли, что происходит что-то неладное и бросились к вертолетам. Капитан Лермонтов, а именно он занимал позицию у первого вертолета. Сделал на несколько выстрелов из винтовки который позаимствовал у одного из немцев, надеюсь остановите хотя бы на несколько минут и заставить залечь. Но это были немцы, точнее германские морские пехотинцы, которым было не привыкать к быстрому развертыванию и у которых было лучшее оружие из того, какое может дать солдату технократическая сверхдержава. Кто-то из снайперов или назначенных стрелков поймал цель в красоперекрестье, термооптического прицела и выстрелил в ответ. Это только в фильмах перестрелки длятся по 5-7 минут экранного времени. На деле все происходит намного быстрее. Поняв, что происходит, Светляк бросился обратно в салон, наступая на немцев и едва не падая. Если не тормознуть воропехов хотя бы секунд на 20, все, крышка. Они доберутся до вертолета и просто задавят числом. Что справа, что слева, на выносных турелях, удобных для того, чтобы обстреливать землю, стояли два чудовищных МГ-155-2 «Рейнметалл Борзик». Это тяжелые пулеметы с двумя сменными стволами, один калибра 13 мм, другой 20 Гильза одна, и можно выбирать бронепробиваемость или осколочное фугасное воздействия по незащищенным целям. Сейчас... Там стоял стол 13 мм и боеприпасы, предназначенные для стрельбы с воздуха в воду. Раз вертолет исполнял функцию борьбы с минными постановками, канониры учились расстреливать обнаруженные морские мины с вертолета, а потом так и не поменяли боезапас. Пулемет зарычал, как обозленный морской лев, и немцы ткнули в землю, начали расползаться по укрытиям, Все-таки, когда прямо над головой бьет крупнокалиберный пулемет, это сильно. Пули снайперов ударили по цели, выбивая искры, но в том-то все и дело, что пулеметчик на вертолете был отлично защищен от огня извне. Сейчас разработанная немцами защита сыграла против немцев же. Быстро они не очухаются. Светляк катался в кабину, взлетая немедленно. На приборной панели не было ни одного огонька. Шталмайер сидел в темноте, а штурмана не было видно вообще. Как потом оказалось, ему удалось сбежать, и он получил ранение от своих же, пока не разобрались. «Да пошел ты», — сказал германский летчик, залетай, если умеешь». «Ублюдок!» Надо было выстрелить. Но Светляк не выстрелил, он все еще хотел решить дело меньшей кровью. Вместо этого он подбежал к пулемету, дал еще одну очередь с ветлячками ушедшего в небо и, что бы сил, заорал «Не подходить! Вертолет захвачен! У нас заложники! Мы убьем их! Не подходить!» Подходя к вертолету, я включил фонарик и светил на лицо снизу. Когда-то давно мы баловались так, потом играли любительский спектакль. В Ливадии нас было около 20 пацанов и девчонок, и мы разучивали роли и играли любительские спектакли для их величества и других отдыхающих на побережье дворян. Помню, это был спектакль по книге Дракула Брэмон Стокера. Страшная история бессмертного вампира, бывшего трансильванского воеводы Влада Цепеша по кличке Дракула, Дракон. Мы не знали, как нам изобразить вампиров так, чтобы было пострашнее. И, наконец, придумали. Примотали изолентой небольшие фонарики, чтобы светили вверх на лицо. Совсем не думали тогда, что потом придется эту изоленту отрывать. Но спектакль отыграли даже на бис. Кстати, я потом узнал, откуда пошло поверие, что в Трансильвании существуют вампиры. Именно из этой местности пошел бытующий ныне по всей Австро-Венгрии чудовищный обычай мужчинам красить губы ярко алой женской помадой. Вроде как это обозначало «кровь врагов». Но в наш развращенный век это могло означать и совсем другое. У самой парели я посвятил на погоны, потом на лицо. «Опознали!» — крикнул я по-русски. «Вы один?» Ваше высокое превосходительство. Я оглянулся. Один. Поурите идти. Аппорель застучала под ногами. Вертолет был знакомым, тот же Сикорский и кругом полно. Капитан Светляк, он самый. Не надо здесь светить ваше высокое превосходительство. И не собираюсь. Без чинов! Кто-то ранен. Капитан Лермонтов ранен и один германский солдат был ранен и скончался. Черт! «А что во втором вертолете?» «То же самое!» «Капитан Лермонтов, где вы?» «Здесь!» — голос у самой кабины. вы «Выкарабкаюсь!» «Я бы не стал это утверждать!» «Пулевые ранения — коварная штука!» «Здесь неплохая аптечка! Жить можно!» «Я сейчас вернусь!» Я спустился обратно на землю, отошел от вертолета. «Граф Секаш, где вы?» «Здесь!» — он появился из темноты. Кстати, я не граф, я бастард. Тот, кто служит, кровью подтверждает свой титул, — сказал я. Разве это не так? Мне нужно поговорить с кем-то из дворян. Если это вы, извольте выслушать. Заминка. Я слушаю вас, как это говорят по-русски, за неимением гербовой. Сударь, вы либо дворянин, либо нет, определитесь, — перебил я. Это непростой выбор, и сказать «я дворянин» не так-то просто. Это накладывает определенные обязательства. Братство дворян — невидимое братство. И если мы говорим, что мы лучше и достойнее простых людей, значит, так и должно быть. Не предай, не урони честь. Воюй за свою страну, не солги одному из своих. Дворяне, конечно, есть разные, Но ну, среди нас все знают, кто есть кто. Тот, кто предал, становится изгоем для нас и насмешкой, а то и предметом ненависти для простолюдинов. — Я дворянин по крови, — сказал Секеш. — Слушаю вас. — Сударь, один из моих людей ранен, нужно эвакуировать его. — Это невозможно. — Даю слово чести. Мы не будем ничего предпринимать во вред вам. — Вы? «Не будете предпринимать ничего во вред нам?» Издевательски переспросил Сякиш. «Сударь, вы знаете, что произошло в Риме? Это часть Европы. Это город, из которого пошла Европа, и он сгорел в атомном Агаде. Раньше такого не было, а теперь есть. И остается только гадать, где еще взорвется. Долгие 90 лет мы поддерживали мир, но становится все хуже и хуже». Вы не доверяете нам, а мы вам. Мы плетем интриги друг против друга. Наши улыбки стали лицемерными, а на деле мы только и думаем, как причинить друг другу вред. Вы меня мне не купите, — перебил Секеш. Выполните наши условия, никто не пострадает. Вот и все. Мне бойня нужна не больше, чем вам. Сударь, вы так ничего и не поняли, — сказал я. И вы, и я, дворянин, и для нашей чести будет ущербом отступить, что для вашей, что для моей. Мы не можем уйти отсюда, пока не разберемся между собой. И сколько бы жизни это ни стоило, это надо сделать. Но скажите мне, разве не в ваших силах сделать так, чтобы между нами было как можно меньше крови? Секеш промолчал. Клянусь! Я мог бы сказать, что отдам вам кого-то из заложников, но это бред, торговаться людьми, опускаясь до уровня террористов. Мы просто отпустим их, как только разрешим все вопросы. Клянусь. Итак, принимайте решение. Хорошо, — сказал Секеш, — эвакуируйте своего человека. На одного бред меньше. Он не знает, сколько человек в вертолетах, понял я. «Не знает. Если бы знал, возможно, пошел бы уже на штурм. Я подошел к одному из своих вертолетов. Уже привычно светило лицо. Сколько вас? Трое. Мне нужен санитар. Как будет неразбериха, вы метайтесь из вертолета». 59-й Сикорский. Черный, как закопченая сковородка. Без единого огня взлетел давя на уши совсем необычным для вертолетов шипением, как у электрички, только сильнее. В небе было полно самолетов, и своих, и чужих. Это было видно по вспышкам сопел. Я, смотря на все это, с аппареля захваченного немецкого мистера Шмидта, потом спустился вниз, посветил под днище. «Убирайтесь, иначе кину гранату». Не дожидаясь ответа, вернулся в вертолет, Нажал на клавишу. Пошла вверх, аппарель, отсекая нас от мира. Оружие и бронежилет есть? Сколько угодно, вон там сложено. Я надел на себя трофейный германский бронежилет, проверил трофейный германский пистолет-пулемет, взял еще и винтовку, лишней не будет. Если кто-то думал, что нас станет на одного человека меньше, он сильно ошибался. Я и стану четвертым. Включил фонарик, посветил по салону. Теперь, когда аппарель закрыта, можно. Черты, и почему я не удивлен? Капитан, вы не против нашего небольшого тета-тета с этим господином, я указал на штатского, держащегося за голову. Воля ваша, господин адмирал, извольте. Мы нашли место ближе к хвостовой аппарели, сели друг напротив друга на откидные сиденья для парашютистов. Они тут поборно, как в самолете, а не в вертолете, и ногами не сопляшатся. — С причудами нынче жизнь, господин генерал-лейтенант. — Верно, — сказал я. — Играть нами, как хочет. — Выпить есть, — поморщился Ирлмайер. — Извольте. Я протянул фляжку. Ирлмайер хлебнул из горла, не наливая в стаканчик. — Коньяк. Чем богатый? «Предпочитаете Рейнское?» «Предпочитаю сдохнуть!» Ирлмайер хлебнул еще. «Не возражаете?» чего же? Угощайтесь!» «Мы русские люди хлебосольные. Только от радиации это не спасет. Тут нужно красное вино. Старое доброе красное вино. Один большой стакан вечером. Только настоящего. Говорю вам, как бывший на месте персии «Спасибо. Вы что?» Как вы спаслись от людей, которым вы приказали меня убить? более помощью. Я не отдавал такого приказа. Перестаньте. Я был вам нужен для того, чтобы двери виллы Палетти распахнулись перед вами, чтобы не пришлось их штурмовать, только для этого. И знаете, за это я на вас даже не в обиде. Работа есть работа, и каждый выполняет его меру своей испорченности. Ирлмайер вернул мне флягу, выхлебав весь обогащенный ионами серебра коньяк. «Благодарю. Как у нас, говорят, самая последняя скотина заслуживает свою кружку шнапса в холодный день. — Хорошая пословица. Я не могу припомнить русскую, поэтому отвечу итальянской мудростью, герцога Козимо Медичи Старого. — Сказано?» что мы должны прощать своих врагов. Но нигде не сказано, что мы должны прощать своих бывших друзей. Как вам? Плохо. Не делайте глобальных выводов. Глобальных? Увы, сударь. Но я их делаю. Атомный взрыв на европейском континенте. Что может быть глобальнее? Вы, простите, совсем охренели? Или как? Только не говорите мне про Персию. Я все же бывший на месте персидский, и нервы у меня не такие крепкие, как тогда. Так зачем вы все это спровоцировали? Мы? Да мы пытались предотвратить это. Это вы из Палетти сломали всю игру. Как? Вы кровцы на Палетти. А вы что, не понимаете? Католическая церковь держала за шкирку Палетти. Но это она так думала. Потому что мы держали за шкирку римскую католическую церковь. Вы же вывели тот единственный козырь, который позволял контролировать Палетти, после чего все пошло кувырком. Зачем вы его убили? А вы что, предпочли бы, чтобы он окончательно вышел из-под контроля? На него работал генерал Абабакар Тимур, вы знаете об этом? И что? На самом деле это было для меня новостью. Я был уверен, что Тимура укрывает и использует в своих целях Ватикан. И что-то мне подсказывает, что сейчас Ирл Майер не врет. Ну и я виду не подал, что это для меня большая новость. Тимур, террорист, лидер террористической сети, полети оплачивал то, что он творил от и до, до тех пор, пока его сын был у Ватикана, он не трогал Европу. А когда его сына выиграли мы, получилось так, что под угрозой террора оказалась вся Европа под угрозой исламского террора? Новых фанатиков, ассасинов? Где сейчас Тимур, знаете? Нет. А если бы знали, сказали бы? Поверите, сказал бы. Нет, не поверю, потому что вы забрались. Что вам мешало передать нам информацию, когда вы обнаружили особо опасного террориста, на руках которого кровь тысяч и тысяч? Нам. Что в этом сложного? Почему вы видите у нас врагов? Я не вижу у вас врагов. Нет, черт возьми, видите. И видите именно вы. Вы, генерал Ирлмайер, почему-то считаете нас врагами. Вы считаете, что нас можно похлопать по плечу, использовать, оболванить, сказать, какие мы молодцы, но не дать ничего по-настоящему ценного. Только связку пластиковых бус как дикарям. За что мы заслужили такое отношение? — Черт возьми, что вы от меня хотите! — взорвался Ирл Майер. — Я получил информацию о присутствии Тимура только тогда, когда он был далеко от Италии. Только тогда, когда вы уже попытались перехватить его в этой гребаной Франции. Думаете, мы ничего не знаем? Вы устроили стрельбу во Франции, в Риме, в Швейцарии. Какого черта вы делали в Риме, эксцелленс? Это наша зона влияния. Я хочу хотя бы немного правды. Чуть-чуть правды. Если нам лгут, мы начинаем сами выяснять правду. Черт с два! Вы полезли в игру, потому что вам нужны были деньги, свой фунт мяса, и поломали всю игру нам. Деньги. А как насчет того, что творилось в Затикане, а? Вы по-прежнему меня недооцениваете, Ирл Майер. Когда лежал на больничной койке, у меня было время поразмышлять. Как-то так странно получилось, что из Второй мировой победителем вышли вы, священно Римской империи. И только за счет того, что сговорились с Ватиканом, Испания, ваш вассал? Ваш. Как она получила преимущественное право на всю Латинскую Америку? В чьих интересах? «Знаете, я начинаю думать, что террор на восточных территориях выгоден вам, потому что спутывает нас по рукам и ногам и не дает двигаться дальше. И это заставляет меня усомниться в ваших словах, что Тимура финансировал барон Палетти, а не Ватикан». «Не верите мне, спросите его. Вы же до пришли». «Кого его?» «Генерал Анте, Младенович, наркобарон». Поставщик наемников во все страны мира, торговец ядерными технологиями и обогащенным ураном. Пусть он скажет, как и кому он продал обогащенный уран. Это из-за него время сейчас можно ночью читать газету. — Да пошел ты! — выкрикнул неизвестный пожилой мужчина. — Сукин сын! Может рассказать, кто и как принимал нас наркоту в Европе? Кто сейчас держит порт Магадиша, а? — — Нет, ты лучше расскажи про то, что творится в коангасу кин Расскажи, ну, год назад. Группа боевых пловцов, операция по уничтожению диакона-африкана Макумбы. Вы думали, что уничтожили группу? Но они нам кое-что переслали. — Успели переслать. Целые ямы, заваленные детскими трупами. Ты использовал детский труд на подпольных урановых рудниках, А когда дети заболевали, ты просто пускал их в расход и сваливал в яму. Вот что ты делал. Нет, лучше ты расскажи, как ты продвигал в папы этого педраста Коперника, как ты готовил убийство папы, как вы продавали мне самое современное оружие с тем, чтобы наемники, которых я отправлял в Африку и Латинскую Америку, не испытывали в нем нужды». Хочешь сказать, что ты не имел отношения к тем детям? Нет, имел, мать твою. Чистеньким не выйдешь, год. Младенович, если я правильно запомнил, добавил еще несколько нецензурных слов на хорватском. Он родственный русскому, и хоть я его не знаю, но мат разберу. Ирл Майер решил не продолжать, пожал плечами. «Какие это у нас затянувшиеся посиделки!» «С инфернальным душком!» «Да, серый пахнет!» «Сел обедать с дьяволом, готовь большую ложку!» «Как вы предлагаете решать проблему?» «Ирлмайеру все это надоело!» «Ну и сказал он, немало!» «Сколько мы будем так сидеть?» «Вы понимаете, что взлететь нам не дадут!» «Нас больше в двадцать раз!» «Ошибаетесь!» «Наверное, нас даже больше!» Вы, вероятно, думаете, что вы до сих пор служите в полиции. Но здесь армия. Несколько крылатых ракет нацелены на нас. Никто не уйдет. Проняло. Так и надо. Добро пожаловать в новый мир, господин Ирлмайер. Мир, где никто никому не верит. Все всем лгут и все готовы друг друга убить. Вы имеете самое непосредственное отношение к его появлению. Да и я, если честно, тоже. Первым идет, Младенович. Нет, первым идет вы, Милард. Окончательно расцвело. Рассвет был хмурым, совершенно нетипичным для Адриатики. Не хотелось думать, что эти тучи напитались невидимой смертью над итальянским сапожком и сейчас идут в направлении нашего востока. Вертолеты так и стояли на дороге, были видны хорватские бронированные машины, но дальше они соваться не осмеливались. В Австро-Венгрии не было сильного авианосного флота, чтобы вмешиваться в разборку двух супердержав. В результате переговоров пришли к некоему взаимоприемлемому решению. Младеновича будет судить Международный суд в Гааге, для этого его должны туда доставить русские, предварительно записав краткое признание и передав его германцам. Это гарантия того, что мы все же доставим Младеновича в Гаагу, где его будут судить по законам его стороны в части, не противоречащей международным договорам и соглашениям. Запись я сделал на коммуникатор. Чертовски удобная штука. Отправляясь куда-то, ты вряд ли возьмешь с собой диктофон, фотоаппарат и видеокамеру. А тут все-то есть. Теперь надо было оговорить моменты. Граф Адриан Секеш больше не сомневался. А не в чем было сомневаться. Это был тот человек, который был на Виа Консиляционе. Тот самый монах, который стрелял очень и очень ловко. Граф видел его в деле. Значит, его первым и надо убрать. Прошлое диктовало решение. Штурм при обмене. Обычное решение. Враг думает, что все уже позади. А тут его накрывает. Бах! И все. Две пули в голову. Обычное дело для девятой группы пограничной стражи. Сложно. Два вертолета, не один, а два. Надо действовать синхронно. Но сложность небольшая, решаемая. Сейчас Секеш, улыбаясь, оговаривал детали обмена с этим русским. Мысль его неудержимо рвалась назад, в далекое прошлое. Казармы офицерского училища в Баддельце, настоящего офицерского училища, Их преподаватель, говорящий им ⁇ Главное выполнить задачу ⁇ Все остальное по боку. Он вспомнил и то, как впервые разработал собственную операцию. На бумаге, конечно. Преподаватель по тактике порвал его жалкие резки, а потом в качестве наказания заставил писать похоронки наполовину взвода. И именно столько, по расчетам, должно было погибнуть при продвижении к объекту через контролируемую противником территорию. Хороший бой, сказал он, не похож на рыцарский поединок. Скорее он похож на вооруженное ограбление в проулке у Гамбургского порта. Сунул точку под ребро, схватил бумажник и бегом. Именно поэтому следующая операция предусматривала и занятие периметра патрулями на трофейном транспорте и ночную вертолетную атаку. И если кто-то Хочет считать себя дворянином, его право. Он — солдат. Наконец договорились, пожали руки. Он отошел. Проверил оба своих пистолета. У него было два, одинаковые, оба — кольты. Больше ему ничего не нужно. Оглядел отобранных им людей, штурмовые команды. Все готовы. Так точно. Две группы по три человека в каждой. Больше только будут мешать друг другу. «Работайте по выстрелу. Не торопитесь. Точнее, цельтесь. Есть!» Он вышел на связь со снайпером. Главный их кузырь. «Цветок три. Готовы?» «Так точно. Первый, кто выйдет из вертолета один. Противник. Вас понял. После этого прекращайте огонь. Штурмовики сделают остальное. Есть!» «Все готовы?» «Все готовы. Так точно!» Секиш, как и было условлено, мигнул два раза. «маленьким карманным офицерским фонариком». «Можно». Появился Воронцов. Первым, как и было обещано, только с оружием в руках. И вместе с ним был Ирл Майер рядом. Их было двое, и об этом не договаривались. Секеш приготовился. Нельзя было перебивать работу снайпера. Нельзя было менять план на ходу. Оставалось надеяться, что снайпер отличит нужного человека. Но выстрела не было. «Что-то не то». Прошло уже секунд 10 а выстрела все не было. Выстрела не было, и все летело ко всем чертям. Ко всем чертям! Секеш выдернул пистолет из скобуры. Вперед! Прогремел долгожданный выстрел снайпера. Немецкие морские пехотинцы проиграли еще до того, как был сделан первый выстрел. Германский снайпер, приготовившийся стрелять, даже не подозревал, что два человека в нескольких метрах от него слышат каждое слово, которое он произносит в рации. В смысле этих слов ошибиться было невозможно. Немцы, сами того не понимая, подписали себе этими словами приговор. Двоих, снайпера и наблюдателя, русские, сняли надежно и быстро, по старинке, ножами. Отпихнув тело, один из снайперов залег за трофейную винтовку. Это была лицензионная версия Беретта, одна из самых распространенных снайперских винтовок в мире. Федантичный немец на пригладе оставил эластичную ленту, на которой были вышиты поправки для этой винтовки с диапазоном на каждые 100 метров. Отличный подарок, спасибо. Цели были там же. Что-то ударило меня, но бросив не назад, как это бывает, когда в тебя попадает пуля, а вперед и вправо, на Ирлмайера». Удар был сильным, но тупым, сбившим меня с ног. Падая, я схватил Ирлмайера, чтобы не дать ему вырваться, потому что больше ничего сделать не мог. Как в замедленной съемке я видел, как к склону огромными, почти лосиновыми прыжками бежит Младенович. Это был его единственный шанс, и он решил воспользоваться им на все сто. Третья сторона в игре, интересы которой никто не учел. Пробежал он недолго. Видимо, снайпер принял его за врага и выстрелил. Выстрелил точно. Было видно кровавое облачко, такая взвесь в воздухе. А потом Владенович рухнул на землю, как мешок. — Нет. Найн. В унисон слились и наши команды. Не стрелять. Падая, я зацепил Ирлмайера за ногу, и он тоже упал. Оружия у него сейчас не было, в отличие от меня. Мое оружие было направлено на него. Свободной рукой я держал его за штанину. Ну, совершенно идиотская ситуация, если не считать двух десятков стволов, наверняка направленных на нас со всех сторон. Еще один выстрел. Очередь из автомата, явно не нашего. И еще выстрелы. У второго вертолета взорвалась дымовая граната и началась перестрелка в несколько автоматов разом. Один из немцев показался у люка. Все явно пошло наперекосяк, потому что двигался он медленно и явно бестолково. Я выстрелил в него дважды, он упал. Больше никого не было, но снова дважды, раз за разом выстрелил снайпер. И от позиции немцев длинной очередью застрочил пулемет. «Вставай!» — я пихнул Ирлмайров. «Вставай! командуй, не стрелять! Знаешь, какая война сейчас начнется? Давай!» «Они в — прокричал Ирлмайер. — Нифшисен! Нифбен Ирлмайер! Нифшисен! Я тоже встал, хотя мог словить пулю в любой момент от кого угодно, показал жестом скрещенные руки и тоже закричал. — Не стрелять! Второго немца, того, в которого я стрелял, я увидел первым. Он лежал совсем рядом. С разбитой пулей головой так близко, что я чувствовал запах крови и смерти. Чуть дальше лежал фон Секиш, несостоявшийся дворянин. В него попали из чего-то, что едва не разорвало его пополам. Часть бронежилета сорвала от удара пули. Тоже мертвы, после такого не выживают. Первая кровь. Не убереглись. Мы стояли у аппареля вместе с Ирлмайером. Я уже не держал его, и он был свободен. Разве что, в отличие от меня, у него не было оружия. Два полководца бесславного сражения. Бесславного с самого начала. — Что дальше? — спросил я Ирлмайера. — Не отвечая, с искаженным отгнево лицом, Ирлмайер шагнул в сторону. Посмотрел в сторону позиции немцев, что-то показал, наверное, не стрелять. А хотя, черт знать. Продолжаем. Быть и вы прокляты, сказал Юрлмайер Майер с нешуточной ненавистью. Быть вы все прокляты. Ублюдок. Можете собой гордиться, сказал я. Грязное белье надежно заброшено под кровать. Только знаете что? «Смотрите, не задохнитесь, когда оно начнет гнить!» Ирлмайер поверительно махнул рукой. То, что он был под прицелом пистолета, его нисколько не волновало. Двое десантиков осторожно приблизились к трупу секиша разменявшего свою жизнь на свободу Ирлмайера. Подхватили его и потащили на свои позиции. «Попробуйте только появиться на землях Рейха. Пойдете под суд!» «За что?» — Спокойно спросил я. Ирлмайер хотел что-то сказать, но ничего не ответил. Просто пошел в сторону позиций, которые занимали немцы. За ним никто не шел, но отслеживали его движение несколькими стволами. Только когда мой пистолет стал бесполезен, я спрятал его. Подошел, посмотрел на хорвата. Пуля в голову. Наповал. Головы почти не осталось». В чем-то его поступок заслуживает уважения. Даже если он был последним подонком и, правда, виновным в том, в чем его обвинил Ирмайер, он все равно не сдался, не отступил, боролся до последнего. Любое государство, пока в нем есть такие люди, непобедимо. Так получилось, что мы отступили к своему вертолету, единственному. Немцы сконцентрировались у своих, которые мы освободили. Кровь была пролита, и за кровью должна была последовать месть. Не знаю, какая, но она точно будет. Черт возьми, почему мы делаем все, чтобы жить лучше и лучше, а живем все хуже и хуже? Куда мы, в конце концов, катимся? Что будем делать, господин лица-адмирал? Уходим отсюда, вызываем подмогу, надо убираться отсюда, пока сюда... Не нагрянули хорваты или еще кто? Есть. Канал из Африки был оборван навсегда, и правда наружу уже никогда не всплывет. Хотя кому она нужна сейчас, правда?